Глава седьмая Утром, когда хирдманы рассаживались за столы в гриднице, Ингвар кивком подозвал к себе Эскеля и предложил сесть рядом. «Ну что?» Ингвар смотрел в свою чашу, будто вовсе не разговаривает со своим соседом, и поэтому его мнимому безразличию Эскель понимал, что Конанг недоволен. «Ты говорил, несколько дней глядь!» Что-то я пока не вижу, чтобы девушка собиралась с нами в Киев, а ее брат и подавно. Зато я вижу, что мой сводный брат и племянник уже встали на дыбы. Торот сказал, про вас уже все бабы судачат. Того гляди мать меня спросит, уж не задумал ли ты одурачить девушку в ее доме? Недовольный Несвет уже пытался с Ингуром объясниться. Имелось сотня свидетелей, что ссору начал именно Ведимир и не свет мог обвинить брата Конунга только в том, что его люди слишком много себе позволяют. Но Ингвару сейчас был не нужен и такой раздор. «Это хороший знак, Конунг», — зашептал в ответ Эскель, искоса на него глянув. Ингвар заметил скрытое довольство у того на лице и веселый блеск глаз. «Даже если эти два, Ду, достойных твоих родича, заметили, что я куда ближе к добыче, чем они, оттого молодой распетушился вчера» но теперь не догонит. Его руль сломан, парус в клочья. Видишь? Эскель зорким взглядом окинул гридницу. Его здесь нет. Не смеет показаться людям на глаза. Девушки я тоже не вижу. И это хороший знак, Конунг. Девушка смущена и готова сдаться. От ее щита только доски летят. Руки слабеют. Еще немного, и она моя. — Только смотри. Ингвар тайком бросил на него строгий взгляд. «Не лезь на нахрапом! Мне с матерью ссориться нельзя! Ты здесь не в Вифинии!» Эскель слегка кивнул, мол, понимаю, но его острый, цепкий, уверенный взгляд говорил, так или иначе добычу он выпускать не намерен. Его чувство ловца тоже было из тех, что отметают доводы рассудка на пути к добыче. Днем, отважившись выйти в гритницу, Хельга нигде не увидела Ведимира. Эскель, казалось, внял ее просьбом, даже головы не повернул, когда она прошла мимо. В другой раз, тайком оглянувшись, она видела, что Эскель сидит рядом с Хейдином, и они погружены в беседу. «О, боги, что это значит?» От волнения у Хельги слегка задрожали руки, но эти двое, похоже, не собирались ссориться. «О чем ты с ним разговаривал?» — нетерпеливо приступила она к брату, едва тот отошел от Эскеля. «Да так, обо всем». У Хельги полегчало на душе. Если Хедин может разговаривать с Эскелем обо всем, что обычно означает ни о чем, то угрозы родовой чести в нем не видит. Он про поход рассказывал. Говорит, в это лето, Ингвар думает сговориться с печенегами, а через лето они уже все вместе опять пойдут на Миклогард. Частью по морю на лодьях, частью на конях через степи. Взгляд Хедина задумчиво устремился к ожерелью на шее у Хельги. Вот это! Он осторожно прикоснулся к зеленым камешкам и жемчужинам. — Получше будет, чем это все. Он кивнул на ведьмины камни. — Говорит, им очень нужны смелые и толковые люди. Все-таки они много потеряли. Говорит, что если бы я... — Ты хочешь пойти с ними? На греков? — Ну, не знаю. Если отец согласится. Он в мои годы ходил на Хазарское море. Почему бы и мне не сходить в мой большой поход. А другого такого может больше и не случиться, пока я не посидею». Было уже поздно. Хельга ушла в избу и стала готовиться ко сну. Вдруг распахнулась дверь, и и крикнула, просунувшись в щель. «Елгови!» Таким именем Хельгу называли миряне, и означало оно «сияющее», что не так уж далеко от значения ее настоящего имени «священное». «Ты не спишь?» Тот молодой господин чуть не убил того другого господина. Убил — Убил? Хельга содрогнулась и села на скамью. По жилам ударила холодом. Она поняла только общий смысл и не сообразила, кто кого убил. Мысль заметалась между Эскелем и Ведимиром или Несветом, и она задрожала, понимая, что любой исход ужасен одинаково. И уже не поправить. — Нет, нет, он жив! — и прошла в избу. — Все живы. Он, говорят, ждал его за углом, а у него был топор. «У кого?» «Я сама видел топор. Он лежал на снегу». «Кто?» «Конунг сам сейчас там. Он весь в крови». «Конунг? Нет, тот господин, который молодой». «Так он ранен? Да который же?» «Все люди сейчас там. Такой шум!» «О, боги!» Хельга поспешно набросила теплый платок на голову и схватила шубу, но с трудом просунула дрожащую руку в рукав. Во дворе и правда была толпа народа. Слегка морозила, еще не совсем стемнело, в синих сумерках горелось десяток факелов, озаряя взволнованные лица. Все говорили разом. Хельга полезла в самую плотную толпу и вскоре разобрала впереди голос Эскеля, почти спокойный, с оттенком лихорадочного смеха. От сердца отлегло, хотя бы Эскель жив и не ранен раз может так спокойно говорить. Но и для убийцы его голос был слишком веселым. — Вон в том проходе, — объяснял он кому-то, показывая на довольно узкий проход между клетями, ведущий к отхожему месту. — Я иду себе спокойно. Дохожу до угла и вдруг вижу. Из-за угла облачко пара вылетает, ну, знаешь, от дыхания. Подумал, кто-то идет мне навстречу. Приостановился, чтобы пропустить. А никого нет. И опять пар. Тут-то я и понял, это меня ждут. И кто ждет? Не надо быть мудрецом, чтобы догадаться. Иду дальше, шагаю за угол, сразу разворачиваюсь и руку ловлю на замахе. Он пытался левой мне вмазать. Я ее хватаю и давлю. Он дергается, пытается руку с топором вырвать. Я ему ногу подбиваю. Он шатается. Я эту руку выпускаю и на! Помор! Бью в лицо. Он роняет топор. Сам летит в сугроб. Тут вон парня услышали, возню, и подбежали. «Но откуда он знал, что это ты идешь?» — спросил Вайслав Псковский. «А он вот из-за угла смотрел. Грим Кельсикира стоял на том самом месте. Отсюда видно и двор, и вход в гридницу. Встань, сам погляди. И здесь тень. Стой хоть во весь рост, если не приглядываться оттуда с мостков тебя не видно» и у тебя не было никакого оружия. Я же не драться с кем шел. Совсем по другому делу. Если бы я парня увидел, так прошел бы и получил топором в теме сзади. А засада толковая, — одобрил кто-то из толпы гридей. Парень соображает. Вокруг засмеялись. Зря ты тень его вчера со сумком обозвал, а он, глядь, показал тебе, что у его отца сын, а не дочь. Ты бы не борос уже все, — Ты б сейчас тут лежал остывал. Ну что ж, невозмутимо отозвался Эскель. Видал я смерти и поглупее. Хельга огляделась в поисках брата. Ее так сильно била дрожь, что хотелось прислониться к чему-то надежному и дружественному. Толковая засада. Если бы Эскель был чуть менее наблюдательным и сообразительным, он сейчас лежал бы на снегу, в этом вот проходе лицом вниз, с пробитой топором головой. А ведь мир! Боги знают, что с ним было бы, но он счел бы себя отомщенным, убив оскорбителя старше и сильнее. Его бы это прославило. Но только я бы ни разу в жизни больше на него не взглянула, — мысленно поклялась Хельга, — и пошла назад в избу, желая одного — успокоиться и согреться. Но даже в избе, где она сидела у печи, закутавшись в кожух, ее долго не отпускала дрожь, ни от холода, от страха. Пусть не она виновата, что соперничество Эскеля и Видимира чуть не привело к убийству, к настоящему убийству. Эскель чуть-чуть избежал настоящей смерти, безвозвратной. А все из-за того, что Видимир, моложе и слабее, упрямством и самолюбием не уступает Эскелю, превосходящему его всеми прочими качествами. О боги! Забыв про новое ожерелье, Хельга отчаянно стиснула в кулаке свои ведьмины камни. С детства она привыкла искать у них помощи и защиты привыкла доверять им, но сейчас ей невольно пришло в голову. Не случайно же второе название камня с дырочкой — «Глаз Одина». А там, куда падает взгляд единственного глаза бога коварства, пламенем взвиваются раздоры, предательства, кровопролитие. И трудно убедить даже себя, что это не она принесла их в Хольмгард. Мать перед отъездом из дома говорила с ней о чем-то таком, Что-то пыталась сказать ей, от чего-то остеречь, намекнуть, как опасна воля Одина для благополучия человеческой жизни. И еще научила, как позвать на помощь, если опасность будет слишком велика и неодолима. Хельгу снова пробрала дрожь. Медленно она вытянула из памяти те строки, которым научила ее мать. Мой милый живет на высоких горах. Нет, не горах. На ветрах мой милый летает на черных вет крылах В небесном чертоге ты, я на земле Чей это небесный чертог Только сейчас, пораженная ужасом смерти, хоть то грозила и не самой Хельге, она ощутила, как близки к ней высшие силы, те, что больше человека, как море больше песчинки. Не стоит привлекать их внимание к себе никогда. Не случайно мать, совершившая свое знаменитое путешествие, так хорошо это знает. Всякую девушку удразнят загадки мироздания, привлекает мысль о тайном могуществе, о сотворении чар. Но сейчас мысленно видят тело Эскеля с разрубленной головой на снегу. Хельга жаждала никогда не знать ничего, что не касалось бы дойки коз, деланья сыра и выпечки хлеба. Утром Ингвар собрал в гриднице свой ближний круг, чтобы разобраться со вчерашним делом. Произошла попытка убийства свободного человека, причем это был человек Конунга, и само покушение произошло в доме Конунга, а значит, задевала его честь. Но ответчик приходился ему близким родичам, поскольку Видимир жил при отце, отвечал за его проступки не свет. Хирдманы рассказали, как началась ссора после лова. Видимир затеял ее сам, но Эскель так повел дело, что Ведимир не мог не счесть себя оскорбленным. Попытка убийства оскорбителя, старше, сильнее и опытнее, делала ему честь сама по себе, а к тому же могла и привести к успеху. Понимая все это, Ведимир сидел рядом с отцом не столько пристыженный, сколько полный упрямство и тайной гордости. Если два дня назад над ним смеялись, то теперь... Те же самые гриди косились на него со снисходительным одобрением. Парень-то, дескать, не рохля, такого не тронь. Свою и отцовскую честь он мог считать обеленной, и несколько гривен серебра, которые Ингвар присудил взять с несвета в возмещение обиды Эскелю, себе и сванхит как хозяйки дома, улаживали мутное дело, оставляя верх за потомством тихонравы. Ими Хельги не упоминалось, но даже сами наемники, приятели Эскеля, молча признавали, что Ведемир, Хатиюн показал себя достойным соперником. «И уезжайте», — хмурясь сказал не свету Ингвар. Раздор внутри собственного дома задевал его куда сильнее, чем с посторонними. «Парень твой, орел! К лету жду его в Киеве. Пусть греков бьет, коли отваги много». Только подучи его еще с топором работать, и пусть каши больше ест, чтобы селенок набраться. А здесь нечего дом было мутить. Если бы ты поддержал сватовство твоего племянника, это решило бы дело. Без Эрика ничего не решить. А мне к нему со сватанием ехать некогда, других забот полно. Вот побьем греков, тогда я и с Эриком переведаюсь. Поможешь мне с ним дело уладить? Невеста ваша. Идет? Внезапно получив обещание помощи, на которую уже перестал надеяться, не свет на миг опешил, но тут же понял, какой помощи от него ждут. В ратном поле, ибо ничто другое не дало бы Ингвару право распоряжаться девушкой из дядиного дома. «Хочешь, чтобы я с Эриком бился?» «А ты в коленях слаб», — Ингвор глянул на него, насмешливо прищурясь. «Хочешь, чтобы тебе такую невесту с приданным нарушнике поднесли?» «Для меня это опасно». Если я сейчас пообещаю тебе такую помощь, Эрик прикончит меня, пока ты в Киеве будешь. Я могу только обещать, что не стану выступать на его стороне. Потом, когда ты покончишь с греками и опять будешь здесь, я, быть может, тебя поддержу, если ты потом отдашь мне землю мирянскую». «Вижу, много хотеть, сынок, от тебя научился», — усмехнулся Ингвар. «Обещать не свету Маа он никак не мог». Впереди она под его руку найдутся и другие желающие сесть в богатой стране бобров. Про своих двух родных братьев Ингвар тоже не забывал. «Не тебе нас упрекать. И отцово наследство тебе, и Олегова, и Девислава словоте. Теперь вот и романа норовишь за мягкое схватить». «Ты мне, брат, а не Эйрику», — напомнил Ингвар. Придашь меня, к нему переметнешься, пеняй на себя». Жесткий взгляд его серых глаз говорил, это не пустая угроза. Для Ингвара рот людской делился на своих и чужих, и с каждой частью он обращался подобающим образом, не зная колебаний. Вот так по-дружески и попрощались, два старших сына покойного Олова. В тот же день несвет с Ведимиром уехали, надеясь, что в селах нам Мсте найдут себе провожатых, если будет нужда. Несвет звал с собой и Хедина, Но тот отказался, не желая обидеть Сванхит столь поспешным отказом от ее гостеприимства. Вовсе не чувствуя себя побежденными или не подавая вида, отец с сыном не прятали глаз, когда целая толпа собралась во дворе поглядеть, как их челядь выносит и укладывает в сани поклажу. Гордись, пока можешь, снисходительно сказал Несвет свет Эскелю, остановившись перед ним. На невеста тебе. «Не достанется, даже не мечтай. Вы уедете кормить греческих червей, а мой сын через год-другой справит свадьбу. Стоит ли долго помнить такого бродягу безродного?» «Прежде чем свататься, человек должен прославиться», ответил Эскель, меряя света взглядом, будто отыскивая признаки славы. «А тот, кто прямо от няньки требует себе жену, не дождется ничего, кроме позора». Мой сын хорошо начал, едва не завалил такого кабана, как ты. Под Гераклеей я завалил немало кабанов и побольше. Если еще раз покажешься в этих краях, пойдешь на корм свиньям. На некоторых людях спеси, как на петухе грязи. Презрительный тон Эскеля напомнил не свету неуместность этой перебранки, и он ушел к своим саням, ничего не ответив. Ингвар не от скуки вводил дружину на лов. Приближался день отъезда, надо было запасаться едой на дорогу. У печей на валу целыми днями шла работа. Коптили мясо и рыбу, пекли хлеб. Там стояла особая клеть, Хельга запомнила, она называется хлебня с большой печью, в которую можно было загрузить сразу два десятка караваев. В этой же клете ставили подходить тесто в огромной бадье, одновременно с началом топки печи. Так что тесто и печь Бывали готовы в один и тот же час. Проверить, готово ли то и другое, обычно приходила сама госпожа Сванхит. Служанки сгребали золу и остатки углей ближе к кустю, и деревянные лопаты загружали внутрь караваи. Летом под них подкладывали для защиты от золы дубовые или капустные листья, а зимой пекли в плетеных изывы корзинках. «Нива, служанка Сванхит!» Могучая женщина из словен орудовала длинной широкой лопатой, закидывая в печь сразу по три каравая. А прочие женщины подносили сырые и клали на лопату, чтобы как можно быстрее все загрузить и закрыть устье заслонкой. Бегая от широкого стола к печи, они сталкивались, обсыпали друг друга мукой, но не смеялись и не произносили ни слова. Это вредно для удачной выпечки. На другой день после отъезда Несвета с сыном Хельга и Береслава с еще двумя женщинами загрузили хлеб в печь и вышли прогуляться по валу, ожидая, пока испечется. Береслава рассказала, что у славян не принято разговаривать около печи, где сидит хлеб, чтобы его не испортить, и они выходили на воздух. Хельге нравилось здесь гулять. С высоты вала был виден и Хольмград с его крышами, дворами, дымами печей и широкий простор заснеженного Волхова и курева отселений на другом берегу. «Как я люблю запах ольховых дров от хлебной печи!» Береслава потянула носом воздух. «Лучше всего яблоневые!» «А у нас пекут на дубовых!» «Ой, вон идет Хрольф!» — заметила Береслава, но Хельга не обернулась. «Ты знаешь, что он женат на бывшей жене Ингвара?» «Это как?» — Хельга глянула на нее, широко раскрыв глаза. «Да сколько же у него жен у Ингвара?» До Эльги у него было три жены из уличанских полонянок. А когда Эльга за него выходила, она велела, чтобы он от них избавился и пообещал не брать других жен, пока у нее не родится сын. Ингвар согласился, а тех жен раздал своим ближним людям — Гримкелю, Хрольву и Ивору. «А Эскелю, значит, не досталось?» — вырвалось у Хельги. «Так Эскеля еще здесь не было. Эльга же вышла за Ингвара пять лет назад, а Эскель только к походу на греков, — Лето назад у него появился. — Да вот он сам. Спроси, почему ему жены не досталось? — засмеялась Береслава. Хельга повернулась. По широкой деревянной лестнице на вал поднимались двое. — Привет тебе, Эскель, пожиратель младенцев! — воскликнула Береслава. — Жалко он сбежал. Мы не успели его закоптить на дорогу. Эскель покачал головой. — Ну, хоть будет поменьше писка. — Мы пришли посмотреть, как там наша добыча, — сказал Хрольф. Покажите мне, как мой лось». «Ты по нему соскучился, что ли?» Засмеялась Береслава. «Ну еще бы. Он ведь теперь будет нашим товарищем по пути в Киев. Я надеюсь, сопроводит нас хотя бы на полпути». «Он поедет с вами и дальше, в ваших желудках». «О нет, госпожа. Боюсь, он будет покидать нас на каждой стоянке в виде небольших кучек на снегу». «Фф», Береслава зажала рот рукой от такой неприличной шутки. «Да узнаешь ли ты его?» Он видишь ли теперь... Она пошевелила в воздухе пальцами. Превратился в много маленьких лосиков. Ноги остались целыми, — вставила Хельга. Уж его ноги я узнаю где угодно. Он мне чуть в бок копытом не залепил, троллер рогатый. Все пошли от хлебника к коптильням, откуда веяло дымом и осиновой щепой. Весело болтающий Хрольф увел Береславу вперед, а Хельга обнаружила, что рядом с ней идет Эскель даже отстает на полшага, и вид имеет самый почтительный. Но это не успокоило ее волнение. — Теперь тебе нечего бояться, — негромко сказал он. Пескун убрался к своей няньке. — Я его и не боялась. — Не меня же он пытался, — Хельга осеклась. — Пытался убить. Если бы он умышлял на тебя, я бы его пополам разорвал живьем. — Ну, ты решилась? Эскель сделал шаг вперед и остановился, загораживая Хельге дорогу. «Осталось пара дней, потом мы уедем. Ты поедешь со мной». «Ты так говоришь, будто это очень легко сделать. Легко или нелегко мы это сделаем. Ты согласна?» Эскель попытался взять ее руку, но Хельга попятилась. «Никто меня не отпустит. Мой брат, госпожа Сванхейт. «Даже если бы я хотела уехать с тобой, никто мне этого не позволил бы, так что нечего и говорить зря». Примерно это Хельга имела в виду. Но стоя вплотную к Эскелю, ощущая его тепло, слыша его голос, чувствуя его взгляд на своем лице, она не смела намекнуть, что не хочет бежать с ним. Не смеет. Не уверена, что ей следует так поступить, что такой брак принесет ей счастье, ради которого стоит рассориться со своим родом. «Мы сделаем так, что тебя сразу не хватится, а когда хватится, им уже придется признать мои права». «Мои родители и Эрик...» «С ними мы помиримся потом. Наш Конунг тоже так женился. Его жена не эта, а та, что в Кенугарде, Эльга, убежала из дома и приехала в Кенугард. Там они справили свадьбу, а потом помирились с ее родными, когда те приехали вслед за ней». Эльга была до того обручена с Ингваром. От Береславы Хельга хорошо знала ту захватывающую повесть. Ее отец соглашался на обручение, просто потом передумал, потому что Олов, Олаф... Ну, неважно. Но мой отец тебя в глаза не видел и даже не слышал о тебе. Это не моя вина, — Эскель засмеялся. Если бы он приехал сюда, а еще лучше в Кионугард, то услышал бы обо мне достаточно. Но ты со мной уже знакома. Ты же видишь, что я за человек. Со мной ты будешь в Кенугарде одной из самых богатых и уважаемых женщин. И наша госпожа так тебя полюбила. Ты можешь мне приобрести больше чести среди дружины Ингвара, а я тебе. Наши сыновья сделаются первыми людьми в стране. Мы снова пойдем на греков, и я привезу тебе целый корабль шелковых платьев и разных украшений». Мы возьмем еще больше, чем взяли в Гераклеи, и я уж не дам обидеть меня долей. Возьми пока это кольцо». В руке Эскеля снова оказался тот перстень с сине-зеленым камнем и жемчужинами. Он попытался надеть его на палец Хельги, но она сжала кулак. Тогда он сжал ее руку в своей, и тепло его крепкой руки сковало ее. По телу разливалось пугающее, тревожное блаженство. Хотелось и бежать от Эскеля подальше, и остаться с ним навсегда. «Почему ты не хочешь его взять?» Эскель наклонился к ней, в его голосе зазвучала досада. «Или моя добыча для тебя нехороша? Может, тот сосунок подарил тебе что-нибудь получше? Знаешь, как говорил Хникар? Друг немилый дарит, будет дар не в радость. Дорог дар от друга, коли друг сам дорог». Ничего он мне не дарил. Ну, а что у него есть, кроме пары мокрых пеленок? Ничтожных червей и доля ничтожна, как говорил Хникар. Он мог бы убить меня и хвалиться своим подвигом. Может, ты тогда вышла бы за него, за такого доблестного и отважного мужа? Была бы довольна такой участью. Если, конечно, нянька разрешит ему жениться и вовремя снабдит сухой пеленкой. Против воли Хельга рассмеялась. Эскель и смешил ее, и подавлял. От него исходила какая-то чарующая сила, отнимающая волю. Только мысль, что они стоят на валу, где их может видеть весь город, тревожила ее и не давала подчиниться. — Но мой брат... — Если твой брат поедет с нами, будет еще лучше. Ингвар даст ему лучшее место среди своих людей. Я ему это уже сказал. — Сказал? Хельга в изумлении подняла глаза к его лицу. Уверенный взгляд Эскеля убеждал ее, что уже все продумано, рассчитано и решено, хочет она того или нет, что она не в силах противиться неизбежному ходу событий. Когда ты мог ему это сказать? Мы говорили с ним в тот самый день, когда этот недоносок ждал меня за углом. Я помню, я видела вас, но он мне ничего не сказал об этом. Коннолд сам велел передать ему. Если он к нам присоединится, то будет сидеть среди первых и получать лучшую долю. Он достойного рода, и сам человек достойный, это видно. Вы оба прославите ваш род в Кенугарде, а после нового похода и он станет богатейшим человеком». «И что же он тебе ответил?» Хельга еще не знала, верит ли Эскелю, но дико было спрашивать у чужого человека, что думает ее брат. «Видно было, что он хочет согласиться» но ответил, что не может оставить сестру, то есть тебя. Если ты скажешь ему, что хочешь поехать со мной, то и он согласится. Того сусунка с его угрюмоглазом родителям тут уже нет, и старая госпожа не сможет вас задержать. Вы же свободные люди, вы ей не подчиняетесь. Ей и знать будет не надо, куда вы отправились, и все обойдется тихо, мирно и благополучно». О, в растерянности Хельга не знала, что ответить. По словам Эскеля, выходило, что устроить этот побег легче легкого, что он уже устроен. А когда все получится, будет лучше всем — ей, Хедину, даже их оставшимся в мире Маородичам. И никакой войны с Эриком не будет, потому что не станет джон воевать с Ингваром, когда его племянники так хорошо живут в Кенугарде, — добавил Эскель, будто видя по лицу, до чего дошли мысли девушки. Только одного не хватает. Эскель прижал руку Хельги к своей груди. «Любишь ли ты меня? Готова ли проявить смелость ради нашего счастья? Или ты робкая девочка, не смеющая сделать шагу без собственной няньки?» Мысли и чувства Хельги были в полном разброде. От волнения кружилась голова и болезненно горела во лбу. эскль выпустил ее руку, обнял ее и развернул к себе, чувствуя, как он наклоняется к ее лицу. Как его теплое дыхание касается кожи, Хельга ощутила такой страх, как будто ее обхватывает лапами медведь. Зажмурившись, она наклонила голову и обеими руками оттолкнулась от груди Эскеля. Что ты делаешь? Она отскочила, тяжело дыша. Хочу тебя поцеловать. Его взгляд убеждал ее, что он и правда этого хочет. На глазах у всего Хольмгарда? — Ты сумасшедший. И мне... «Надо в хлебню! Пока мы тут болтаем, хлеб весь засохнет!» Конечно, Нива и Естанай не дадут хлебу пропасть, но Хельга убежала в хлебню, как в крепости просидела там в жару от печи, пока ту не загрузили и не освободили второй раз. И вышла на вал не раньше, чем посланная на разведку Естанай, заверила, что никаких мужчин поблизости нет» когда они с Естаной вышли на вал, с двух сторон держась за ручки большого плетеного короба с теплыми караваями под полотном. Уже синели сумерки, глубокие, самоцветные, шелковые. Хельга с наслаждением вдохнула свежий морозный воздух. Снег поскрипывал под ногами. Ей казалось, она идет прямо по звездам. — Почему ты мне ничего не сказал? Прошептала Хельга на ухо своему брату, подсев к нему в гриднице. «О чем?» «Эскель, то есть Ингвар, приглашает тебя с ним в Кенугард?» «А, ну да». «Ты не сказал мне?» «Я говорил». «Нет, ты просто сказал, что им нужны люди. А он уже хочет дать тебе лучшее место в своей дружине и доме. Хочет, чтобы мы...» «Чтобы ты поехал с ним прямо отсюда». Из этого ничего не выйдет. Хедин имел вид недовольный, но говорил уверенно. Почему? Так дела не делаются. Чтобы взять меня на службу, Ингвар должен договориться с нашим отцом. Отец должен дать мне людей и разрешить принять меч у Ингвара, понимаешь? Но это было бы странно, если бы я это сделал, когда между Ингваром и Эриком не мирье. Я не могу принести клятву Ингвару, не зная, не придется ли ему воевать с Эриком, и не встречусь ли я с родным отцом и братом на поле боя, только под разными стягами. А если я сделаю это без согласия отца, это будет предательство. Это даже двенадцатилетний поймет. Ингвар хочет заполучить кого-то из нас, пока у него не немерие с Эриком. Но вот Эрик совсем бы этого не хотел. Ну, или если бы заполучил кого-то взамен от Ингвара». «Да, я помню», — задумчиво глядя перед собой, согласилась Хельга. «Прошлой зимой, когда они со Сванхит встретились в виде мире, Эрик говорил что-то такое, что если бы Сванхит отдала ему логи, он прислал бы ей взамен Сигурда или Бьорна. Вот видишь, жаль, что я не увижу греческого царства». Ну, может, до того лета они еще договорятся. Нет, это все пустое. Не склонный себя обманывать, Хедин мотнул головой. Ингвар не собирается ехать к Эрику договариваться, и он не станет с ним договариваться, пока не добьется договора от Романа, а тогда уже все будет по-другому. Хельга вздохнула в ответ. Сказанное братом, она примерила на себя, и в мыслях ее опять все перевернулось вверх дном. Ей не грозила встреча с отцом и братьями на ратном поле, но зато она очень даже могла разделить участь тех знаменитых жен из старинных сказаний, чей муж питал смертельную вражду к ее кровной родне. Эти женщины прославились великой силой духа, которая требовалась, чтобы одолевать величайшие их несчастье, и они всегда делали выбор в пользу братьев, иначе считались бы предательницами рода. Ну и если муж станет твоим врагом. Зачем за него выходить? Не значит ли это предать своих заранее? Эльга сама не понимала, чего она хочет. Пока она стояла рядом с Эскелем и слушала его, она поневоле видела мир его глазами, и все в этом мире было понятно и убедительно. Но в словах ее брата отражался другой мир, не менее убедительный. И эти два мира никак не сходились между собой. Она должна выбрать Мерема, или Кёнугард. Эскель очаровывал ее образом будущего счастья, богатства и чести, а еще сильнее самим своим присутствием. Расставшись с ним, она чувствовала себя так, будто проснулась от глубокого яркого сна или сбросила липкие чары. Но права ли она, что пытается сбросить эти чары? Уже через пару дней Эскель уедет, она расстанется с ним навсегда. Не придется ли ей жалеть об этом? «Всю жизнь!» До того Хельга ни разу не встречала такого человека, как Эскель, чья уверенность усиливала его привлекательность, а новизна — обаяние. В ее жизни такой человек возник один раз, и, естественно, было думать, что в следующие шестнадцать, а то и трижды по шестнадцать лет никого такого она больше не увидит. Казалось, раз возникнув, ее нынешние чувства останутся с нею до седых волос, смятения. Борьба о влечении и осторожности. Тем и отличается молодость от опытности, то, что для молодости происходит в первый раз, кажется неповторимым. Уж скорее бы они уезжали. Хельга вздохнула так, что, казалось, всю душу вылила наружу. Хедин оглянулся на нее, всмотрелся в растерянное лицо. Хельга, тебе кто-то досаждает? Он не знал, как по-другому выразить свои подозрения, что ее сердце задето и страдает. «Нет, нет», — не поднимая на него глаз, Хельга замотала головой. «Просто я невольно думаю, как было бы весело повидать еще более дальние края. Тебе, я хочу сказать, попасть в греческое царство, привезти добычу. Может, ты захватил бы в плен дочь цесаря и женился на ней?» Она засмеялась, сама слыша, как неубедительно звучит ее смех. «Даже если бы я захватил трех цесаревых дочерей, предательство лишает чести, а без чести человеку не будет удачи, и он все равно потеряет то, чего добился. Рано или поздно, но потеряет, а заодно и то, что имел раньше, так что и могилу его люди забудут». Хельга опять вздохнула. «Ты такой умный! Какое надо думать счастье, когда ты все так хорошо понимаешь, И знаешь, как надо поступить? Попроси совета у твоих камешков. Хедин покосился на ее старое ожерелье. Они худого не посоветуют. Хельга прикоснулась к ведьминым камням, но привычного утешения не обрела. Кажется, она уже слишком взрослая, для того, чтобы они могли исцелить ее печали. До отъезда Ингверовой дружины оставалась одна ночь и она уже наступала. Во дворе темнело, густая синева небес стремительно просачивалась через воздух вниз к земле, растекаясь по снегам. Госпожа Сванхейт давала прощальный пир в честь отъезжающего сына Конунга, его дружина и вся здешняя знать сидели в гриднице. Хельга в гридницу не пошла и осталась в избе Береславы с годовалой Альвой и ее нянькой. И никто не спросил, почему она предпочла сидеть почти в одиночестве. Ни Береслава, ни Хедин. Все понимают, почему она прячется. То есть, от кого. Все эти два дня Хельга старалась поменьше показываться на людей и избегала тех мест, где неотвязанная тень могла к ней подобраться. По двору проходила быстро, только вдвоем съест она и не глядя по сторонам. Она знала, как ей должно поступить, но не была уверена, что ей не хочется другого. Уже предвидела, каким пустым покажется Хольмгард и весь Средний мир, когда Ингварова дружина уйдет в Кенугард, на край света. Она больше никогда не увидит Эскеля. От этого никогда все ее существо заливала такая тоска, будто в мире кончились воздух и свет и теперь придется до конца своих дней жить в сумерках и вдыхать пыль. А ведь так легко было бы от этого избавиться, пойти в гридницу и найти глазами Эскеля. Один взгляд, он все поймет и сам все устроит, как обещал, и она уедет вместе с ним, чтобы никогда уже не расставаться. Вместо этой тоски ее жизнь будет полна света и радости. Кёнугард. Река Днепр еще длиннее и шире, чем Волхов, высокие крутые горы, где стоит город. Воображению Хельги он рисовался, как земной Асгард, где пьют золотой мед из золотых чаш, и золото сверкает так ярко, что не нужно огня. Там правит молодой Один, Ингвар, а вокруг него вечно пируют Эйнхерии, вот эти, что сидят сейчас в гриднице Сванхит. Его супруга, Смугла лица Огняна Мария, что будет любить Хельгу как родную сестру, хотя бы потому, что ей больше некого там любить. И коварная, обольстительная, хитроумная ее соперница Фрея, княгиня Эльга, дочь Вальгарда. «Огняна Мария, потому тебя с собой зазывает, что в Киеве весь народ Эльгу любит», — пояснила Хельге Береслава в тот вечер, когда Хельга впервые пришла с ожерельем из зеленых самоцветов и жемчужин а на болгарыню волками косятся. Огняна сама-то женщина добрая, никому зла не сделала, но уж в Киеве к Эльге привыкли. Она племянница Вещева, и пока она жива, им другой княгини не надо. Ингвар все с мужиками, жене одно-то скучно сидеть. А ты девушка знатная, сама из княжей семьи. Ей тебя в подруге заполучить, и честь, и радость. Но только я тебе с Эльгой соперничать не советую. Береслава засмеялась, гордясь силой своей сестры. Она знаешь какая? Медведя не побоялась, прямо из леса убежала. Перед ней никто не устоит. Хельга так ярко видела эту будущую жизнь, что горевала, как будто ее силой вырвали оттуда. Но цена согласия была слишком велика. Чтобы броситься с головой в новую судьбу, нужно решительно отсечь все прежние связи и привязанности. Отречься от рода и родного края. Отец, мать, братья, дядя Эйрик, тетя Арнет, Сигурд, виглин и прочие сестры все сочтут ее предательницей и будут вспоминать не иначе, как со стыдом и досадой. Решиться на этот шаг означало поступить плохо, это Хельга ясно сознавала. И как бы сильно ее не тянуло к Эскелю, как бы не влекла эта новая яркая жизнь, Она не находила в себе решимости заплатить за нее всем, что было дорого прежде, что составляло ее саму. Заплатить, по сути, собой. Эта ночь последняя. Если она сейчас не встанет, не выйдет в гридницу, чтобы хотя бы увидеть Эскеля еще раз, она не увидит его больше никогда. Эта ночь, пока он еще в Хольмгарде, Казалось огромной, как море. Упустить ее — ужасно. Но что же делать? Не в силах ни на что решиться, Хельга сидела неподвижно, сложив руки на коленях, чувствовала, как утекает одно мгновение за другим. Хотела, чтобы они все утекли поскорее, и страшилась этого. Это как медленно умирать. Уж поскорее бы. Воображение невольно рисовало ей последнее краткое свидание. Может быть, поцелуй? И этого ей казалось много. Так много, что потом она будет вспоминать об этом всю жизнь. В дверь осторожно постучали. Хельга вздрогнула. Неужели? Техтя, испуганная, что стук разбудит ребенка, вскочила и метнулась к двери. Приоткрыла, пошепталась с кем-то в щели. Голос был вроде бы женский. И Хельга перевела дух со смесью облегчения и разочарования. Сердце от этой внезапной тревоги колотилось сильно до боли. Пусть бы все это скорее кончалось, или это ее убьет. Хельга ждала, что Тиехти закроет дверь, но та отошла, и вслед за ней вошла еще какая-то женщина. Это оказалось Бирна, служанка-русинка из дома Сванхит. Узнав ее, Хельга испугалась, что Сванхит прислала за ней, тогда придется одеться и пойти в гридницу. Но она сможет. Она сумеет сделать вид, что ее сердце спокойно. — Привет тебе, госпожа! — Бирна поклонилась. Ее глаза весело блестели, на большом сером платке, который она набросила на голову, искрились мелкие снежинки. — Я к тебе. — С поручением. — С поручением? От кого? — Прислал меня один человек. Бирна вид имела самый загадочный и притом довольный. — Сказал, ты его знаешь. — Тот, что желал быть твоей тенью, — сказал. Кононг его с одним делом вперед посылает. Он уезжает нынче же. Велел мне передать. Ты оставила у него свою вещь. Он тебе кланяется на прощание и возвращает. Просит легкой дороги ему пожелать. А сам он говорит, никогда до самой смерти тебя не забудет. И не успела Хельга осознать, что все это значит, как Бирна вложила ей в руку нечто маленькое и твердое. Изумленная Хельга раскрыла ладонь. Золотой перстень с зеленовато-голубым камнем в обрамлении из маленьких, как белые маковые зернышки, жемчужин. Он сказал, что это мое? Она подняла глаза на Бирну. — Ты что-то путаешь? — Он так сказал. — А мне почем знать? Нам золотых перстней не дарят. Бирна старалась хранить почтительный вид, но ее глаза блестели задором. Ей, похоже, очень нравилось быть замешанной в эту сагу, о которой не первый день увлеченно судачили все служанки, а к тому же ее усердие было подкреплено четвертинкой серебряного шеллига. Ты сказала, он уезжает сегодня. — У ворот я с ним говорила, там уж сани и лошади, все готово. Они уже с воротами теперь, он и еще двое. Эскель уезжает. Сейчас, а не завтра. Этой ночи уже нет. Почти уехал. И этот перстень. Он все же нашел способ вручить ей свой дар, который она не может принять. Будто удар грома, не слышно никому другому, отметил последний решающий миг. Хельга схватила платок и кожух, сжимая в кулаке перстень. Не смогла толком все это надеть, набросила на плечи платок. Сверху кожух, и стремглав, вылетела из избы. Снаружи было темно, однако светила полная луна, бросая искры в снег и выстилая под ногами Хельги дорожку из серебра. Она неслась через двор, одной рукой стискивая перстень, а другой придерживая кожух на груди. И зимний ветер врывался под небрежно наброшенный платок, холодя голову. Она бежала, бросая взгляды по сторонам и выискивая троих мужчин с лошадьми и санями. Они не помчатся, вскачь. Поедут не спеша, пока не выберутся на лед Волхова. Она успеет догнать и вернуть перстень. Она не может оставить его у себя. Это будет означать, что она приняла дар, ничего не дав взамен, и ее удача окажется в его руках. Ворота были открыты. Их запирали, когда в Хольнгарде уже засыпали, а сейчас гости с посада еще сидели на перу. Хельга выбежала за вал, пробежала несколько дворов к спуску на Волхов. Вот впереди что-то, похожее на сани с лошадью. Они еще близко, можно догнать. Хельга хотела закричать. Долго так бежать она не сможет. И поняла, что сани стоят. Они ее уже увидели. Кто-то пошел ей навстречу. Света луны хватило, чтобы Хельга узнала Эскеля. — Ты не должен! Задыхаясь, она остановилась, ловя холодный воздух открытым ртом и понимая, что сейчас наловит целую толпу морозных троллей. «Передавать! Я не могу!» «Моя дорогая!» — Эскель обнял ее и с силой прижал к себе. «Да славится, Фрейер! Я знал, что ты придешь!» В таком положении, плотно прижатая к его кожуху, пахнущему волчьей шкурой и морозом, Хельга не могла говорить, но была рада передышке. Она успела его застать. Надо объяснить. И в то же время ее заливала радость, что он снова с ней. Эти последние мгновения казались огромными, как много долгих дней, и драгоценными, как золотые перстни греческого царства. — Я знал, что ты меня не покинешь, — повторил Эскель и поцеловал ее. — Все будет хорошо. «Ничего не бойся!» Он наклонился, поднял ее на руки и понес к саням. Не понимая, что он собирается делать, Хельга подумала, что хорошо будет немного посидеть и отдохнуть. Но Эскель положил ее в солому, бросился рядом сам. Кто-то крикнул, и сани тронулись вперед. «Да куда ж ты?» Хельга попыталась приподняться. «Не увози меня!» Мне будет далеко возвращаться. Я вас не задержу надолго, но ты должен взять. — Я уже взял то, что мне нужно. С ласковой снисходительностью ответил Эскель и опять поцеловал ее. — Мне нужна только ты, мое сокровище. Теперь ты моя. — Что ты хо? Хельга задергалась, пытаясь встать, но запуталась в собственном кожухе. А к тому же Эскель обнимал ее, и она не могла вырваться из его рук. — Я не собираюсь с тобой ехать, зато я собираюсь уехать с тобой. Не бойся, моя дорогая, все уладится. Эскель прижал ее голову к своей груди и натянул платок ей на затылок. — Закутайся, а то замерзнешь. Мы уедем вместе. Не бойся ничего, я тебя в обиду не дам. Мы будем жить очень хорошо, лучше всех, с такой женой. Никто не посмеет сомневаться, что я потомок Рагнера-Конунга. — Да нет же! — Хельга с трудом осознавала, что он не шутит. — Я не могу с тобой ехать. — Никто нам не помешает. Пока идет пир, никто не заметит, что тебя нет. А когда заметят, если и будут искать, то в другой стороне. Хельга сообразила. Пока они вели этот разговор, сани развернулись, и, сопровождаемые двумя всадниками, едут не к озеру Ильмень, На юг, а на север, в ту сторону, откуда много лет назад прибыла к Хольмгорду снефрит Куда мы едем? Хельга пыталась приподняться и оглядеться, но Эскель держал ее крепко, и она видела только белый снег на льду реки. Тут неподалеку, в полроздыха, есть одна избушка. Хозяева какие-то рыбаки, но сейчас их не будет. Там тепло, и все для нас готово. Мы пробудем там до утра, а утром, когда Конунг с дружиной тронется в путь, Он пришлет за нами, и дальше мы поедем с ним. Но уже будет известно. Утром никто не посмеет отнять у человека его жену. Эскель засмеялся. А если и захочет, я готов ответить. Ты же знаешь, я никого не боюсь. Если нас будут искать сейчас, то в другой стороне, на озере. Если старая госпожа спросит Конунга, он скажет, что не знает, где мы. Он и правда не знает но утром он будет очень рад видеть тебя со мной. Не сомневайся». В голосе Эскеля слышалось торжество. При всем своем смятении Хельга ухватила достаточно, чтобы увериться. Он все продумал. До утра их не найдут. У Эскеля достаточно времени, чтобы скрыться из виду со своей добычей, а утром будет поздно. Сани мчались, вздымая тонкую снежную пыль. Какой-то человек в передней части нахлестывал лошадь, выжимал из нее все возможное, зная, что ехать недалеко. Еще двое дренгов скакали по бокам, оберегая своего вождя от разных неприятных случайностей темной ночью в чужом краю. Хельга ощущала, как Сани стремительно увозят ее в ночь. С каждым шагом то место, где она нагнала Сани, они и не ехали, а выбрались на лед и там ждали, когда она появится. Причалы и ворота Хольмгарда, Конунгов двор, Хедин и прочие уносились все дальше и дальше назад. Они уже слишком далеко. Даже отпусти Эскель ее сейчас, ей будет не просто пешком добрести обратно. Но он ее не отпустит. Он везет ее в какую-то избу. Где? Послушай! В отчаянии воскликнула Хельга и, наконец, села в санях. Ее трясло на ходу и мотало, так что приходилось поневоле держаться за Эскеля. — «Я не хочу с тобой ехать. Отвези меня обратно. Я не...» «Перестань, дорогая!» Эскель опять опрокинул ее в солому. «Я же говорю, ничего не бойся. Я люблю тебя. Все у нас будет хорошо. Немного смелости и немного удачи. Так добывается счастье. Ты же любишь меня, я знаю. Тебе нужно только немножко смелости. Если бы все девушки были такими трусихами, у нас не было бы ни одного сказания». Он стал целовать ее, но этим только увеличил ее испуг. Хельга мучительно ощущала свою беспомощность, и это начало ее злить. — Это похищение! — пыхтела она, уворачиваясь от поцелуев и чувствуя, как смешно это звучит. — Я не... Ты будешь отвечать. — Охотно отвечу. — Я не хочу. — Но разве ты не сама прибежала ко мне? Служанки видели, что никто не тащил тебя из дома силой. — Ёлз твою ж, Овду, он прав. Бирный и Тихти, еще кто-то мог заметить во дворе, как Хельга сама несется вдогонку за уехавшими санями. Если она проведет с ним ночь в той избе, трудно будет доказать, что она этого не хотела. Даже Сванхит подумает, что хотела. А потом передумала, испугалась своего решения, когда с беглецов спросили ответа. Отказываться от Эскеля завтра, уже отдав ему свою честь, Она будет выглядеть жалко. Ей не отмыться от позора этого бегства. Поддаться. Смириться. На миг эта мысль принесла Хельге облегчение. Пусть Эскель делает, как задумал, а потом берет все на себя. От этого он не станет уклоняться. Гордость ему не позволит. Честь и жажда уважения в дружине не дадут отказаться от дорогой добычи, даже если она будет стоить жизни. Но ей-то что делать? Отказаться от него? Трусость и позор, смириться, предательство и позор. Даже если завтра им удастся выпутаться, сохранив жизнь. И что же? Хельга лежала неподвижно, но мысль ее бешено металась. Выхода нет? Она зажмурилась, надеясь, что эту тьму прорежет луч хоть какой-то надежды. Нет, больше нечего. Беда неодолима. Сани мчаться, и с каждым ударом сердца она увязает все глубже в этом болоте. Не открывая глаз, Хельга зашептала прямо в пахнущий холодом эскеле в кожух, Внятно выговаривая каждое слово. «Мой милый живет на высоких ветрах, Мой милый летает на черных крылах, В небесном чертоге ты, я на земле, зову тебя». — Ворон, приди же ко мне!